придавали его стройной и в то же время плотной фигуре изящную отточенность и лёгкость. Упругая поверхность его ног, на икрах, подобные бронзовым пластинкам по ножей, нежно сужалась к подколенкам и лодыжкам. Наконец, у юноши замечалась удлинённость сухожилий. Признак слабости у всех – признак мощи у гимнастов. удленённость, которая при сокращении мускула превращается во внушительную выпуклость. В то время, как большинство мужчин и женщин идут в этот мирок и привязываются к нему лишь по врождённой склонности к бродячей, скитальческой жизни, Джанни чувствовал настоящую любовь, подлинную страсть к своему ремеслу и не променял бы его ни на какое другое. Он был акробатом по призванию. Он не знал усталости и охотно, по первому же требованию публики, вновь повторял упражнения, причём его тело, вращающееся под шум аплодисментов, казалось, вовсе и не собирается остановиться. Он испытывал бесконечную радость от удачно задуманного трюка, от лёгкости и чёткости его исполнения. Он снова и снова ради собственного удовольствия трудился над этим трюком, стараясь улучшить, усовершенствовать его, придать ему изящество, живость, волшебство, с помощью которых ловкость и проворство торжествуют над неприложными законами материального мира. Он с забавным отчаянием и огорчением искал разрешение новых, еще незнакомых ему трюков, слух о которых доходил до отцовского балагана и упрямо добивался намеченной цели, пока не достигал ее. И первый его вопрос к актерам труппы, повстречавшейся на дороге, бывал всегда «Ну, как? Есть в Париже какой-нибудь новый трюк?» Он проводил беспокойное, Каторжные ночи, когда в кошмарах, вызванных усталостью, вновь повторяется дневная работа, ночи битв с матрацом, во время которых тело Джанни продолжало во сне неистовые гимнастические упражнения. Второй сын был пока всего лишь грудным младенцем. И мать, движимая слепым инстинктом материнства, упорно продолжала его кормить почти до трёхлетнего возраста. Так что можно было наблюдать, как мальчуган покидает детей, с которыми играл, чтобы пойти пососать грудь, а потом вновь бегом возвращается к своим маленьким товарищам. Сила в сочетании с кротостью и безобидностью таков был Геркулес этой трупы. На редкость ленивый и скупой на движения, когда не работал. Он сидел не иначе, как развалясь. Стулья и лавки под его грузным телом трещали и разламывались. В суровом выражении его лица было что-то напоминавшее фавна в прюдона. А изо рта всегда полуоткрытого торчали волчьи клыки. Он обладал необыкновенным аппетитом, который ничто не могло утолить, и утверждал, что ни разу в жизни не наелся досыта. От того он и был всегда грустен, подобно желудку, который вечно чувствует в себе пустоту. Бояц являл бритую, как у шелудивого голову, одну из тех средневековых голов, Несколько моделей которых художнику Лейсу ещё удалось найти для своих полотен в старинном австрийском брабантте. Можно было бы сказать, что это представитель жалкого первобытного человечества, ещё находящегося в стадии формирования. Глаза его, казалось, были размещены как попало. Нос представлял собой приплюснутый кусок мяса. Рот напоминал отверстие бесформенной глиняной посудины, лицо походило на лицо недоноска и было грязного тёмного цвета. И уродиц этот был, коварно злым, сварливым, придирчивым, крал еду, припасённую на завтра, и всё, что лежало без присмотра. Его уже раз 20 выгнали бы из трупы, если бы не покровительство Степаниды. Она питала тайную и странную симпатию к этому человеку, ибо находила в нём склонность к злобной хитрости и воровству, свойственную её племени.